Глава двенадцатая «Эх, после купания чистая одежда стала немного легче. Я уже не чувствовала себя огородным пугалом по недоразумению, шатающимся среди людей. Котяра вел себя очень даже прилично, по-моему, кто-то пытался воспользоваться помылочной, но у Ричард едва открылась дверь, прыгнул к порогу, выгнул спину, отчего шерсть стала дыбом, превращая этого, в общем-то, немаленького кота в достаточно пугающее животное, а потом зашипел столь выразительно, что желающие не рискнули войти». Наряд, конечно, удручал. Тёмные блузы, тёмная же юбка. Мои подозрения подтвердились, длина её была вровень с полом. Нижнее бельё радовало тем, что в нём оказалось чрезвычайно удобно. Но, конечно, на свидание такое лучше не надевать, отпругнёт даже самых стойких кавалеров. Волосы заплела в косу, чтобы не мешались. Да и потом тут нет средств для укладки. Учитывая, что от природы они не только рыжие, но и вьющиеся, Если оставлю распущенными, буду похожа на взбесившуюся лисицу. Более всего огорчало отсутствие косметики. Хорошо, я хотя бы прямо перед всеми событиями посетила мастера, обновив ресницы и брови. Но ведь они не вечные. А мне, между прочим, надо найти большую любовь. Об этом забывать не стоит. А как, скажите, пожалуйста, соблазнить потенциального мужа, если через пару-тройку недель вся эта красота исчезнет без надлежащего ухода? Эх. Я снова тяжело вздохнула, пока мы шли в комнате от помывочной. «Ну, что? Что ты стенаешь Ричард крутился у моих ног, периодически то отставая, то выбегая вперед. «Думаю, как обрести счастье в этом мире?» «Слушай, про замок и силу, ладно, понимаю. На кой ляд тебе любовь?» Кот ускорился, чтобы, подняв морду вверх рассмотреть выражение моего лица. Видимо, и вправду не понимал. «Я с детства знала, что всегда буду иметь все самое лучшее. Клянусь, знала наверняка, никогда не испытывала сомнений. И тут представь себе козел, которого обхаживала много лет, тот самый перспективный красивый, заявляет мне, будто полюбил другую. А ты бы ее видел, там вообще просто жесть, променяла меня на какую-то мышку. Поэтому да, приклинило немного. Я опять же сама не могу объяснить, по какой причине всегда верила, есть что-то неподвластное нашему разуму. Иной мир, иная реальность. Сны снились часто странные. Стоп! Кот резко остановился. Естественно, я тут же споткнулась об эту немаленькую тушу, запуталась в подоле платья и чуть не полетела носом вперед. Сны? Какие сны? Сны — это важный момент, связь между мирами. Блин, аккуратней, сейчас уже не скажу точно. А вот ты скажи, хотя бы вспомни приблизительно, что там было в этих снах. Ну, мы уже дошли до комнаты, дверь стояла на месте, чинно на двух петлях. как положено. Видимо, ее отремонтировали, пока нас не было. Заходи, не в коридоре же разговаривать. Ричард проскользнул внутрь и сразу с разбегу прыгнул на свое излюбленное место. На постель. Этак он меня оттуда вообще скоро выживет. Сны. Ну, снилось один раз, будто я стою на краю пропасти, а сзади мужчина. Говорит что-то ласковым голосом, потом подходит, обнимает, шепчет на ушко слова любви. А я, представь, очень четко понимаю, брешет, сволочь. Прям точно это знаю, но не могу его ненавидеть, потому как люблю. Хочу обернуться, погладить по щеке, поднимаю руку, а у меня вместо обычной человеческой конечности огонь». «О, огонь! Огонь!» «Дошло?» – кот довольно потянулся. «Это лишний раз подтверждает, что ты – Феникс. Себя и видела во сне. Эх, понять бы, как такое могло произойти. Вообще, теоретически, можно узнать, но рискованно. так говори я сразу же заинтересовалась потому что скрывать не буду само любопытно как так то папа и мама есть я не приемные меня родили вполне себе человеческим обычным способом и таким же надеюсь зачали ну не знаю рыжая морда закатил глаза явно напрашиваясь на то чтоб его уговаривали я сейчас возьму тебя за шкирку и хорошенько тряхну ой подумаешь ладно смотри ты предположительно но скорее всего точно феникс «Магическое существо. В тебе присутствует память крови. Она есть у всех обладателей силы, которые получили ее в наследство, как свою естественную суть. Если, к примеру, использовать заклинание, возрождающее воспоминание, мы сможем узнать, каким волшебным способом обычный человек оказался огненной птичкой». «Отлично!» Я в предвкушении потерла ладони. «Давай заклинание». «Ага, сейчас. Как давать-то?» Ричард Фыркнул будто сказал несусветную глупость «Это надо книгу с заклинаниями. Маги даже все наизусть не помнят. А я, если что, вообще кот». «Ну? И?» «Хорошо, ясно. Но ты ведь не просто так заговорил об этом способе. Значит, есть вариант». «Есть. Нужна книга с заклинаниями крови. Пусть ты неопытная, однако уже прочесть сможешь. Его активирует твоя сила. рискованно лишь тем, что мы не знаем ее уровень. Может, так-то половину королевства снести почистую?» Или, к примеру, на десятки верст вокруг запустить кровную память всех магических существ. «Ой, да хватит тебе!» – я беспечно махнула рукой. «Не думаю, что будет так, и говоришь. Давай ближе к делу. Где взять эту книгу?» «Как где?» – Ричард широко зевнул и перекатился на другой бок. «В хранилище Академии. Там этого добра навалом. Книги, что попроще, стоят прямо в библиотечном зале. Но заклятие крови – дело серьезное. В свободном доступе их никто не оставит». Адепты – идиоты, значит, искать нужно в закрытом хранилище. Где оно? Как попасть? Я отчетливо ощущала, внутри загорелся огромный такой светящийся фонарями вопросительный знак. Хочу знать, как во мне появилась эта сила, и что с ней вообще делать дальше. Но главное, каковы мои перспективы. Тратить годы на учебу в Академии хотелось бы ради стоящего итога. Ночь накрыла здание Академии, обволакивая каждый уголок темнотой. и лишь двое смельчаков крались в сторону того, что озарило бы их умы светом истины. «Ты заткнешься или что?» Я покосилась на довольного кота, который, мягко ступая на лапы, то кружил рядом, то немного убегал вперед, развлекаясь подобными высказываниями. Дождавшись, когда в здании общежития затихнут все звуки, мы с Ричардом отправились на дело. Хранилище, о котором он говорил, находилось рядом с учебным зданием. По заверениям рыжей морды его никто не охраняет, Мол, потому что нет желающих соваться в святая святых, ибо за подобную глупость можно вылететь из академии. Меня это, честно говоря, совершенно не пугало. Я бы даже с удовольствием оказалась в рядах отчисленных. Стремление к знаниям список моих добродетелей точно не входило. Наоборот. Хотелось выяснить, что там с происхождением, силой, и при чем тут фениксы, а потом благополучно отбыть для построения счастливого будущего. Пока еще смутно представляю, как именно, но уверенно разберусь. Мы выбрались из общежития, в котором стояла гробовая тишина. Видимо, все реально спали. Да уж. В общагах университет, а я родному заведению подарила достаточное количество лет, ночью как раз начиналась самая активная жизнь. Местные же адепты, похоже, отличаются крайней степенью послушания. Скучно? Вон, смотри, видишь башню? Нам туда. Ричард устремился к месту, на которое обратил мое внимание. Хранилище на самом деле находилось неподалеку от учебного корпуса, но чуть в стороне. «Учитывая, что кот несся прыжками, мне пришлось тоже поторопиться. Правда, у него это выходило бесшумно незаметно, я же пыхтела и кряхтела, как первый в истории человечества паровоз, стараясь не сбиться дыханием прибеги «Мы опаздываем?» – нагнала Ричарда уже у самой башни. Кот, замерев возле маленькой скромной двери, оглянулся. «Нет, сообразительная моя, давай гулять по двору туда-сюда, пока нас не заметит кто-нибудь. Мы же всего лишь собираемся забраться в хранилище и выкрасть оттуда книгу «Закляйте крови». Что тут такого, да?» «Слушай, мне кажется, ты не кот, на самом деле. Ты подколодная змея. Вот увидишь, точно раньше был гадюкой, а потом тебя превратили в кота, поэтому ничего не помнишь. Характер у тебя наимерзейший». «Иди!» — Ричард мотнул головой в сторону дверцы. «Прямо вот так просто?» Я с сомнением рассматривала створку, на которой висело большое кольцо, судя по всему, заменяющее ручку. «Богиня, дай терпение». «Ну, хочешь, иди, сложно». Можешь пятиться задом, можешь кувырком. Только иди уже внутрь. Если нас заметят, будут очень большие проблемы. Я взялась за кольцо, а затем осторожно потянула дверь на себя. Она бесшумно отворилась. Внутри было темно, и ни черта не видно. — Так, и... В отличие от тебя, ночным зрением не обладаю. Как двигаться-то? Кот поднял голову и посмотрел с таким выражением морды, будто больших дур никогда в жизни не видел. — Ты, Феникс, признанной богиней. Огонек зажги... Маленький, скромный огонек. «Как? Что? Я фокусник? Раз и готово!» По доказательству щелкнула пальцами, намереваясь подкрепить ироничное высказывание. Однако тут же подавилась словами. На указательном пальце расцвел крохотный лепесток огня. «Что это?» Я протянула руку, демонстрируя коту пламя. «Это свет. Чем опять недовольна? Ты огонь в чистом виде. Привыкай уже. Идем, надо торопиться». Ричард скользнул в открытую дверь. Оставаться одной не хотелось совсем, поэтому я шагнула вслед за рыжим муглецом. Едва оказалась внутри, дверь вдруг сама тихо скрипнув, закрылась. По спине пробежал холод, похожий на легкий ветерок. Причем, может, это, конечно, слуховые галлюцинации, чему совсем не удивлюсь, но мне в нем послышался тихий, почти незаметный смех. «Кто тут?» Я оглянулась. От огонька света было мало, однако рисковать и делать его сильнее побоялась. «Во-первых, точно не знаю, как технически осуществить подобное». Во-вторых, полыхнет, не дай бог. А ну, может, я и Феникс, но где гарантия, что подобные эксперименты не сожгут все к чертовой матери вместе со мной? С кем ты разговариваешь? С кем ты там разговариваешь? Совсем тю-тю?» Ричард, исчезнувший в темноте, снова показался в круге света, вернувшись ко мне. «Да так, ни с кем. Показалось, наверное». «Ясно. Топай за мной». Кот двинулся вперед, я, решив, что с наглым животным как-то спокойнее, пошла следом. Мы перемещались по узкому коридору, длину которого оценить не представлялось возможным из-за плотной темноты, окружающей нас. Внешне, со стороны улицы, башня выглядела достаточно компактной. Сейчас же мы шли уже достаточно долго, причем не по спирали, как теоретически должно быть из-за формы строения, а прямо. «Ричард, ты что-то видишь впереди?» «Вижу, еще немного осталось, там, похоже, проем. Предполагаю, выход в основное хранилище». Кот оказался прав. Еще несколько минут движения по коридору, и перед нами открылся огромный, нереальных размеров зал, где, к счастью, имелись свои светящиеся шары, расположенные на стенах. Я с облегчением потушила огонек на пальцы. Все это, конечно, чудно, однако пламя на собственной конечности изрядно нервирует. Помещение напоминало обычную библиотеку. Длинные ряды стеллажей, заставленных книгами, уходили вдаль, теряясь среди теней, которые будто живые прыгали, меняли форму и кривлялись. Наверное, дело в магических шарах. Их свет становился то ярче, то слегка притухал. Жуткое место, если честно. Такое ощущение, что того и гляди, появится какое-нибудь привидение. Или дух. Боязно. Ричард, слышишь? Чего нас бояться? Людей бойся, дурочка. Мы безобидные. Голос раздался ровно за моей спиной. Он точно не принадлежал коту, а значит, списать на глупую шутку не получится. Я медленно повернулась. Это было похоже на классическое привидение — каким их изображают в фильмах и книгах. Бестелесный образ из белого дыма, имеющий мужское лицо. «Мамочка!» – пискнула я, а потом, сама не знаю, как так вышло, метнула в это нечто целый комок пламени, чудом возникшего у меня в руке.